Ветер переменился. «Кар!» Большой и сине-черный ворон опустился на ветку в городском парке, встряхнулся, поблескивая перьями, и, наклонив голову, принялся разглядывать женщину на скамейке под деревом. Отсюда сверху были видны только круглешок модные шляпки и прямоугольник коляски, в которой спал младенец. Ворон перепрыгнул на ветку ниже и снова крикнул. Кар. Женщина внизу не обратила на птицу никакого внимания. Пару минут ворон пристально смотрел вниз, наклоняя голову то вправо, то влево, а потом сорвался с ветки и расправив крылья, спланировал к скамейке. В последний момент взмахнул крыльями, подпрыгнул и сел на дальний от женщины край. Кар. Взгляд ярко-синих глаз обратился на птицу, спокойный немного вопросительный. «Мэри... Мэри Поппинс...» Ворон запрыгал по париком сиденья, похлопывая крыльями. «Ветер переменился уже три недели назад. Тебя давно ждут в Парагвае два чудных близнеца. Почему ты все еще здесь?» Женщина улыбнулась мягкой улыбкой полной тихой радости. «Я не могу, Гамлет. Сейчас в моей заботе нуждается этот малыш». И она слегка качнула ручку коляски, успокаивая завозившегося младенца. кар мэри Ворон подскочил чуть ближе от раздражения, тряся хвостом. «Ветер переменился! Этого малыша нет в твоем расписании!» «Ты должна срочно направиться в Парагвай!» «Улица Педро!» «Нет, Гамлет, я не могу его бросить. Это ведь мой малыш!» Мэри с нежностью поправила одеяльце. «Это мой сын, Гамлет, и никакого Парагвая не будет!» Птица, возмущенно тряся крыльями, подскочила еще ближе. «Это против правил, Мэри!» «Против всех правил ты должна немедленно...» Рука в черной перчатке метнулась и схватила ворона за горло. «Мне все равно, что там в этих правилах, гадкая птица. 30 лет, ты представляешь себе? 30 лет я работала на вас, как проклятая. Вытирала сопли, попы и слезы тысячам детей, моталась по всему миру». «Спала на этой кошмарной раскладушке, получала сущие гроши от прижимистых родителей. А теперь я замужем, понял?» Женщина встряхнула птицу, заставив ее придушенно вскрикнуть. «Я замужем, у меня ребенок, и катитесь вы со своим переменившимся ветром, понял?» Ворон вырвался, яростно замахал крыльями и громко вереща полетел прочь. Телеграмма. Срочно центральный офис. В связи с участившимися случаями разрыва контракта по декретным основаниям требую следующее. Усилить разъяснительную работу о важности нашей деятельности. Повысить оклады сотрудницам на 10% от базовой ставки. Провести корпоративный сиест работниц с концертной программой и фуршетом. Обеспечить отсутствие мужчин на мероприятии. Раздать все методички о средствах контрацепции директор агентства по вызову нянь Гамлет